Глава девятая Рояр открыл дверь в подземелье, приказав Герна, ему факел, чтобы тот оставался снаружи и дожидался его возвращения. Слуге не стоило видеть то, что он собирался сделать. Никому не стоило этого видеть. Рояр откладывал казнь вот уже который час. Оттягивал момент, когда его кинжал пронзит грудь беззащитного человека, после чего он прикажет Гернану сбросить тело в пропасть которая верно хранила секреты Кеттеров со дня основания Орлиного гнезда. Райер давно должен был это сделать, но появление Аньес выбило его из колеи. Пока она отдыхала с дороги, он даже спустился в подземелье и посмотрел на сидевшего в темнице мага. Уже собирался это сделать, но тут... Внезапно он его узнал. Это был куратор команды Академии магии Изиля, который приехал с Аньес из Цинтина. Рояр видел их на стадионе и запомнил его лицо. А теперь оказалось, именно этот маг обманом проник в его замок и пытался похитить тайну Ордена. На двери хранилища все еще оставались следы взлома. Рояр внимательно их осмотрел. Прикоснулся к черным пятнам и выщербленным, оставленным некроманским пламенем, которым маг пытался прорубить себе дорогу в камне. Но у того ничего не вышло. Он много разбил по двери меня и заклинания, затем стал действовать умнее. Рояр знал, где находится спрятанный в скале рычаг. Ну что же, авраг тоже его отыскал. После чего активировал хитроумный механизм, открывавший двери. Виллар, вспомнил Рояр. Джей Виллар, так звали куратора команды. Возможно, они соскали именно его а вовсе не бежала от Ирвальда, как он решил. Потому что за обедом девушка не сказала ему всей правды. Райер внимательно за ней наблюдал. Видел по ее отстраненному лицу, что мысль о будущей свадьбе с крон-принцем не слишком-то ее занимала. Словно Аньес было все равно. Да, именно так. все равно. Но Райер тоже не был с ней откровенен. Не признался в том, что собирался убить ее куратора. Итак, тому удалось открыть первую дверь, но к парализующему газу, выпущенному из пазух второй двери, готов он не был. Возможно, успел бы защититься, отградиться заклинанием от ловушки. Но за открывшейся дверью находилась еще одна. С вкраплениями мигелита. Велор моментально лишился магии, после чего отравленный упал и лежал у входа в хранилище, где его и нашел Гернан сковал тому руки браслетами, после чего кинул в темницу. Впрочем, Мигелиду браслетах особо было не нужен. В темнице магия тоже отсутствовала. И вот теперь Рояр смотрел на своего пленника. Прислонившись к стене, тот тоже глядел на него. И Рояру казалось, что на лице куратора Академии Зили застыло насмешливое выражение. Но в полумраке было и не разглядеть. Оно и к лучшему, решил он. То, что не разглядеть. Да умрет тот, кто посмел позариться на то, что ему не принадлежит, процитировал Рояр слова устава Ордена. Вообще-то, мне как раз и принадлежит, с усмешкой отозвался веллар А вовсе не тебе, Кеттер. Потому что я, единственный прямой потомок Джеймса Офина, и имею полное право взять то, что хранится за этой дверью. Рояр поморщился, потому что он понятия не имел, что именно находится в хранилище. Про Джеймса Офина он, конечно же, слышал. Это проклятое имя знал каждый школьник Хастора. Но Рояр никогда не соотносил его с делами и сокровищем своего ордена. «Довольно», — холодно произнес он. «Мы вот уже три сотни лет охраняем сокровенную тайну от таких пронырливых магов, как ты, Вилор. Твоя никчёмная жизнь должна оборваться здесь и сейчас». И мне все равно, какими словами ты станешь молить меня о пощаде. И что именно ты собираешься мне говорить? Все правильно, потому что говорить буду я», — раздался девичий голос у него за спиной. И Рояр резко повернулся. В коридоре, сжимая в руке факел, стояла Аньес. Волосы убраны в косу. Одета она была в мужскую одежду, подчеркивающую все изгибы такого желанного им тела. Мысли Рояра тотчас же заполонила горечь. Горечь — это сознание того, что теперь ему придется убить еще и её, раз Аньес подобралась к его тайне слишком близко. «Аньес, что ты здесь делаешь?» Глухо спросил у меня Рояр. «Как ты здесь очутилась?» И в его голосе мне послышалась обреченная решимость. «Шла за тобой и пришла». Отозвалась я легкомысленным тоном и даже попыталась улыбнуться, не уверенная, что Рояр увидит это в полумраке. Но тебе все таки стоит отпустить, Джея. Он говорит правду. То, что скрыто в этом хранилище, принадлежит именно ему. Потому что, когда я спускалась по влажным ступеням в хранилище, отжимая в руке прихваченное по дороге оружие, меня посетила очередная волна воспоминаний. Не моих, а густого Терриса. Да такая сильная и яркая, что я едва удержалась на ногах. Аниэс yes покачал головой Райер. «Если бы ты только знала». «Дело в том, что я знаю. Я в курсе того, что произошло в этом замке три сотни лет назад. О чем ты говоришь?» «О предательстве, Рояр. О том, что к твоим предкам обратился за помощью Мака из Центина, понадеявшись на их поддержку. Его звали Густав Террис, и он искал тех, кто поможет ему снарядить корабль, чтобы отправиться на поиски его учителя». «Учителя?» Джеймса Офина, затерявшегося в песках Астара потому что тот одержимый искал возможность во второй раз активировать артефакт. «Сердце Центина», — раздался голос Джея. Он хотел исправить то, что натворил. «Да, именно так», — повернулась я к своему жениху, с тревогой всматриваясь в его, казавшееся слишком бледным, даже белым лицо. Джеймс софин пытался заново объединить две ипостаси, но у него ничего не выходило. Артефакт утратил нужную силу. Ему требовалась подпитка. Поэтому Офин искал другой, не менее важный артефакт. И делал это в Астаре. «Этого я не знал», — отозвался Джей, и я кивнула. «Никто из потомков этого не знал». Поэтому Террис приплыл в Триронгу из Астара и обратился к лорду Кеттеру и его сыну. Он попросил корабли команду, обещая, что они с Офином все исправят. Но вместо помощи я взглянула на Райяра. «Твои предки его обманули». Заверили, что дадут все необходимое, после чего убили Терриса, отобрав то, что у него было с собой. «Сердце Цинтина», — вновь раздался голос Джея. Я покачала головой, но, кажется, Джей этого не увидел. Зато на мои слова отреагировал хозяин замка. «Ты говоришь глупость, Аньес, и откуда ты их только набралась?» «Оттуда, что я общалась с духом густого Терриса», — возразила ему. И он обо всем мне рассказал. К тому же кеттеры испытали некоторые угрызения совести после убийства и того, что они исковали уста мертвеца печатями молчания. Поэтому вы ухаживаете за его могилой три сотни лет подряд. Ложь, — возмутился Рояр. Мои предки сделали то, что должны были, чтобы защитить драконов. Тот маг Джеймс Офин. Все это знают. Он раз за разом пытался уничтожить вторую ипостась. Мы должны были остановить его и его ученика, Я хотела сказать, что все было совсем не так, но передумала. Потому что взгляд Рояра стал резким, как и кинжал, на который он положил руку. Я сделала шаг назад, подумав, что немного загустила краски. Нет, не так. Перегнула палку, вместо того, чтобы проявить гибкость. Мне хотелось жить, а заодно вытащить отсюда Джея. «О, Рояр!» — жалобным голосом воскликнула я. «Ты прав, я все-все напутала. Ох уж эти мертвецы! Никогда не поймешь, что у них на уме, уж тем более на языке. Но что мне теперь делать, Аньес?» Произнес он в полнейшем отчаянии. «Ты ни в коем случае не должна была спускаться в хранилище. Вместо этого ты должна выйти замуж за Эрвальда Хасторского. Как я могу поднять руку на невесту своего Сюзерена?» «Никак», — подсказала ему, но, судя по лицу Рояра, это был неправильный ответ. На Джея я старалась не смотреть. Его ждало еще много сюрпризов. И мой жених, Эрвальд Хасторский, был одним из них. «Обними меня, Рояр». Жалобным голосом попросила я, видя, что тот все еще терзается в раздумьях. Я совсем запуталась. Я, мы. Обещаю, мы что-нибудь придумаем. Шагнула к нему, подумав, что тем самым запутаю еще и его. В ответ Рояр поднял руки, собираясь то ли меня обнять, то ли не дать к себе приблизиться. Затем отшатнулся, вновь вцепился в свой кинжал, и лицо стало страшным. "Аниэс", yes. Прохрипел он со звериной решимостью. «Я должен это сделать, и тебе придется умереть. Устав Ордена меня обязывает». Тогда я сделала еще один шаг к нему, всхлипнула якобы в отчаянии. И уже в следующую секунду ударила его по голове ножкой от стула. Ну да, открутила ее по дороге потому что магии в этом проклятом месте не было никакой. Била сильно, вспоминая уроки своего отца. При этом надеялась всего лишь оглушить и ни в коем случае не убить. Мне это удалось. Рояр упал к моим ногам, и я тотчас же склонилась над его телом. Нащупала пульс, обрадовалась, затем принялась разыскивать ключи от темницы. «Джей!» — воскликнула я. «Джей, я нашла! Сейчас я тебя выпущу!» И уже скоро открыла его камеру, быстро рассказывая о том, как проследила за рояром. Оставила на нем метку, по которой определила, куда он направлялся, но ровно до спуска в хранилище. Там метка начала сбоить. И я решила, что магия в этом месте отсутствует. Поэтому прихватила импровизированное оружие. «Нужно отсюда выбираться», — говорила своему жениху, обрадовавшись, что Джей поднялся на ноги и меня обнял. Вернее, навалился всем телом. Там был еще один маг. Гернан Рихтер. Он сторожил у входа в хранилище, но я с ним справилась. Рихтер оказался так себе противником. После того, что мы прошли на всемагических играх, попасть у него заклинанием, а потом связать его, было простым делом. Я затащила его в коморку. Это было посложнее. После чего закрыла дверь и ушла. Но я знала, что как только он придет в себя, то обязательно придумает, как скинуть мои путы. После чего позовет на помощь. Да и Рояр уже скоро очнется. «Надо поскорее уходить. Я уже все продумала». Говорила я Джею, расстёгивая его браслеты. Переживая, что мой жених все еще хранил молчание. «Мог бы хоть что-нибудь мне сказать. Например, что рад меня видеть или же похвалить за мою находчивость». «Братья Торсоны, они со мной». Так и не дождавшись реакции с его стороны, продолжала я. «Сейчас они пытаются открыть ворота и вывести наружу лошадей. Возьмут для всех нас, так что...» «Хранилище». Это было первое слово, которое произнес Джей после того, как я оглушила Райяра. «Аньес, ты знаешь, как его открыть? Ты ведь общалась с Террисом». «Общалась». «Он сказал тебе?» «Сказал, но не сразу». «Выходит, ты знаешь кодовое слово». «Джей, говорю же, нам нужно уходить. Тебе не стоит...» «Аньес, ты должна открыть хранилище», — заявил он. Я не сдвинусь с места, пока ты этого не сделаешь.